Ну что ж, давайте сядем тогда поудобнее. Все, кто его Примите удобное положение, сидя. Удобное положение. Нет, лучше все-таки сидеть вот так. Потому что вам сейчас необходимо будет расположить... Установите руки друг напротив друга. А, и желательно сделать как-то более на весу. На весу да. это это вы можете, а, нет, вы можете сидеть а, удобно. Да, удобно. Вот, а руки вы можете располагать как-то вот так вот на весу. А, то есть можно опереть как бы локти, вот, но желательно, чтобы руки вот так располагались. Теперь, пожалуйста.. Почувствуйте расстояние между руками, как некое ощущение. Расположите руки именно так, чтобы между ними ощущалось нечто. То есть это может быть какой-то более плотный воздух или что-то еще. У этого нечто может быть какая-то определенная температура. И после того, как вы почувствуете это нечто между руками, начинайте наблюдать потихоньку за тем, как руки начинают сами либо сходиться, либо расходиться, либо опускаться. Это могут быть какие-то своего рода волнообразные ощущения, это может быть непрерывное движение, это может быть движение толчками. Главное просто-напросто наслаждаться этим ощущением, сидеть, ни о чем не думать. Тот, кто ни о чем не думает, может даже подумать о какой-то своей цели или задаче, которую он хочет, чтобы была выполнена в ближайшее время. Вы можете просто размышлять об этой своей задаче и по мере того, как вы больше и больше будете думать об этой своей цели, это расстояние между руками может либо сокращаться, либо наоборот увеличиваться. Может начать ощущаться какое-то тепло или наоборот проклада между руками, по мере того, как вы просто наблюдаете за теми образами, которые проплывают перед вашим мысленным взором. Вы можете слушать мой голос, можете просто отключиться от этого восприятия, вы можете слышать какие-то звуки или думать даже о чем-то с постороннем. посторонним. В любом случае вы просто концентрируетесь на этом нечто между руками и наслаждаетесь тем, как по мере того, как они больше и больше, и вместе с тем вы становитесь все более расслабленным в своем желании настичь его. По мере того, как ваши желания будут еще сильнее расти, вы будете расслабляться еще глубже и глубже, ощущая это нечто между руками. И в какой-то момент, когда вы полностью поймете, что ваша задача абсолютно сформулирована, когда вы полностью поймете, что ваше желание сформировало достаточный мир, или не поймете, или просто решите для себя, что этого необходимо и достаточно для того, чтобы желание исполнилось в данный мир полностью или не полностью, как вы этого сами хотите, или даже когда вам надоест просто наблюдать, можно закрыть глаза и Вы можете просто наслаждаться этим ощущением. В какой-то момент времени вы можете даже почувствовать, как ваши руки начинают медленно опускаться или плыть. В какой-то момент вы можете даже начать уставать, держать эти руки в таком положении, и он захочется просто опустить. На колени и по мере того как они будут опускаться ваша задача будет приниматься к исполнению вашим бессознательным. И вы можете просто наслаждаться этим своим замечательным состоянием предельной концентрации вместе с тем абсолютного расслабления такое которое дарует вам это ощущение между руками просто наслаждайтесь этим ощущением и наблюдайте за тем, как ваши руки медленно медленно опускаются. Можете почувствовать даже в какой-то момент приятную усталость, и наоборот, подъем силы, бодрости. И наоборот, ощущение некого исполнения и понимание того, что ваше желание принято к исполнению. И в какой-то момент ваши руки могут просто опуститься на колени, вы можете позволить себе полностью расслабиться в этот момент и ни о чем не думать, потому что момент ратификации уже пройден, вы получили подтверждение того, что ваше желание принято к исполнению. Кто-то, может, уловил момент ратификации, кто-то не уловил его. Главное то, что ратификация прошла в любом случае, подтверждение получше не уловил, тот может попытаться уловить его еще, если хочет, а если не хочет, может не пытаться уловить. Но что в сознании есть понимание того, что задача принята к исполнению, она будет исполнена в любом случае, может быть раньше, может быть позже, может быть в этот же день, может быть на следующей неделе, может быть через месяц. У вас есть все необходимое время для того, чтобы любая ваша задача всегда исполняла. Вам становится хорошо от осознания этой мысли, понимания от того, что любые ваши желания всегда будут исполняться, особенно если вы этого очень хотите. Просто наслаждайтесь так этим состоянием. И кому-то, возможно, потребуется три минуты, кому-то, может, потребуется 4 или даже пять минут для понимания И для наслаждения этим ощущением. Вы можете просто сидеть, позволить себе полностью полностью расслабиться абсолютно просто получать удовольствие просто посидите так какое-то время удобное для вас кость кто-то может сидеть закрытыми глазами кто-то может сидеть с Волна то, что состояние, которое вы сейчас испытываете, оно полностью приятно для вас. И в любой момент времени в своей жизни вы всегда можете вернуться к этому состоянию по своему желанию. Именно тогда, когда вам это будет необходимо, именно тогда, когда вы этого очень захотите, вы всегда можете вернуться к этому состоянию, используя эту простую тему. Просто концентрироваться на ощущениях между руками, наблюдать за тем, как они сходятся или расходятся, ощущать некое тепло между ними или наоборот, прохлад. И пользуясь этой простой и замечательной техникой, вы всегда можете войти в это замечательное состояние, в котором вам комфортно и приятно, и которое дает такие прекрасные ощущения. Ощущение расслабления, в то же время свежесть, предельного отдых и бодрости. Ощущение того, что ваши желания начинают исполняться именно в тот момент, когда ваши руки абсолютно бесит, Невесомо и расслабленно падают на ваши колени. Вот. Просто сидите так какое-то время, может посидеть еще три или несколько минут. А потом, когда почувствуете необходимость, потихоньку возвращайтесь сюда, полными бодрости и свежести готовыми продолжать наши занятия. Все, кто вышел из танца, уже просто сидит и наслаждается пребыванием здесь, а тот, кто еще не вышел, начинает потихоньку выходить, для того, чтобы продолжить наше занятие. Он может почувствовать, как его дыхание становится более бодрым и быстрым. И то, что его внимание начинает направленным сюда, вовне, и он может потихоньку возвращаться здесь-сюда, в эту комнату для занятий. И в какой-то момент ему захочется сладко потянуться, и сделать глубокий вдох и обратить свое внимание на тренинг. он сказал